Советники и солдаты уже скрылись за дувалами, и мне вдруг стало одиноко и грустно. Я еще раз посмотрел на афганцев. У одного из них в кепе, похожем на то, что носят советники, был более-менее осознанный взгляд. В советской армии, когда формируются группы, всегда назначается старший, даже если в этой группе два человека. Я решил, что афганец в кепи Непременно должен быть старшим. К нему я и обратился с вопросом. «Какая задача у вас? Что вы должны делать?» Афганец искренне улыбнулся и развел руками. Что-то сказал на своем. «Так прекрасно», — подумал я. «Ко всему еще никто из них не понимает по-русски». Ситуация была просто идиотской. Меня высадили не в том квадрате. По сути, выкинули посреди поля, без карты, без средств связи, толком не объяснив задачи. Ко всему еще я должен был разбираться с группой афганцев, которые ни слова не понимали по-русски. Я громко выругался. Афганцы ждали от меня приказаний, а я не знал, что бы им такого приказать. И что теперь мне с вами делать? Вслух размышлял я. Да лааа, напряг память афганец пытаясь уловить смысл моих слов. «Шо мазабаная, Дарри баладит!» «Не понимаю я, что ты там бормочешь», — ответил я, хотя и догадался по слову «Дари», что афганец пытается определить степень моих возможностей в преодолении языкового барьера. Стянул с головы Панаму, сел на землю, достал пачку Ростова и предложил афганцам закурить. «Черт знает, что такое!» Десятилетние пацаны, что встречают нас у дуканов, в пределах необходимого минимума, говорят по-русски. Партийные активисты, которым с нами ни один пуд соли съесть в совместной работе, не бельмеса. Так кому же важнее знание языка? Я поднялся с земли, отряхивая брюки. «Ну что, ребята, пойдем? Как это, по-вашему, барбухай?» Афганцы рассмеялись, поняли, значит... Затушили пальцами окурки, попрятали их по карманам. Трое сразу пошли вперед, изображая головной дозор. Тот, кого я мысленно назначил старшим, встал справа от меня. Остальные растянулись за мной, на всю ширину дороги, таким образом, что я оказался прикрытым со всех сторон. «Почем нынче у духов советские офицеры?» — мысленно упражнялся я в юморе. «Если десять тысяч, то это еще куда ни шло». Я оглянулся на своих безмолвных товарищей и изобразил на лице какое-то подобие улыбки. Мы шли по кишлачной дороге неизвестно куда. В мелкой, как пудра пыли, бесполезно было отыскать следы солдат, и я выбирал направление интуитивно, стараясь держаться подальше от дувалов. Правда, тишина впереди нас в какой-то степени гарантировала безопасность. Через полчаса Мы вышли из кишлака на пустырь, который упирался в пологие сопки. Афганцы вдруг о чем-то загалдели и замахали руками. «Ага», — обрадовался я, тоже увидев на сопке бронетранспортер, врытый наполовину в окоп. «Кажется, наши!» «Бали, шурави!» — закивали головами афганцы. И, как мне показалось, немного загрустили. Я решительно свернул на пустырь. И, почувствовав себя намного увереннее, быстро зашагал к бронетранспортеру. Через минуту, когда нас разделяло метров пятьсот, машина выехала из окопчика, съехала с опки, остановилась. С ужасом я увидел, как в нашу сторону медленно поворачивается ствол башенного пулемета. Нас что, за духов приняли? Я сорвал с головы Панаму и замахал ею с такой силой что она вывернулась наизнанку. Потом закинул автомат за спину и, излучая всем своим видом гуманизм, побежал к БТРУ. К броне я подошел с блистательной улыбкой Сталлоне, не сводя глаз с триплексов. Из люка, наконец, высунулась голова, черная от солнца и обросшая бородой. «Ты кто?» — спросила голова. «Свой?» — как можно убедительнее ответил я. Голова еще минуту рассматривала меня, изредка бросая взгляды на афганцев. Когда подозрение улеглось, на броню вылез ее обладатель, коротенький майор. Он сел, свесив ноги в люк, и, наконец, улыбнулся. Диковатый блеск его воспаленных глаз, потрескавшиеся губы, мрачная небритость делали майора очень похожим на Арбинзона Круза. Я поведал майору короткую историю с фильтропунктом и площадкой номер семь, не стесняясь крепких выражений. да протянул майор, — «грустно, да и у меня не веселее. Месяц назад выкинули в этот район и приказали стоять до особого распоряжения. Кажется, обо мне все давно забыли». «А как здесь обстановочка?» Майор скривился как от зубной боли, но ничего не ответил. Я показал глазами на афганцев. «Что ж мне с ними делать?» Майор долго чесал бороду. «А что, ты среди них единственный наш?» Я кивнул. Майор сочувственно вздохнул. Он тоже много чего не понимал. «Даже не знаю, что тебе посоветовать». Он что-то прикидывал в уме, затем решительно махнул рукой. «Ладно, отвезу тебя на свой страх и риск. В трех километрах отсюда наша точка. Там разберешься, что к чему». «Афганцы...» Дружно оседлали БТР, а за ними и я. На точке нас встретил подполковник, который, не скрывая своего недоверия, долго рассматривал мое удостоверение личности, подробно расспрашивал о моей работе, просил назвать фамилии начальников. По-моему, он так до конца и не поверил мне, что я наш, но вынужден был прекратить допрос, потому что исчерпал весь запас вопросов а потом отвел меня в сторону и, кивнув на афганцев в сказал, «Какого хрена ты с ними возишься? Мне приказано провести их на фильтропункт». Подполковник скривился и махнул рукой, «Да они у себя дома, пусть идут в кишлаки и занимаются своим делом, что ты их опекаешь, как детей?» И я сделал то, что посоветовал мне осторожный подполковник. Подойдя к старшему, я махнул рукой куда-то в поля и сказал барбухай рафик надо работать вперед как ни странно афганец меня понял он встал с земли закинул автомат за спину и поплелся вниз скоро вся группа активистов растаяла в зеленке больше я никогда их не видел Ближе к вечеру под точкой прошла цепочка нашего разведбата. в бусоль я различил знакомые лица и простился с подполковником, бегом догнал своих, пристроился в конец цепочки и почувствовал себя так, словно после долгих странствий вернулся домой. Батальон заканчивал прочесывание местности и готовился к привалу на ночлег. Штаб расположился в пустом трехэтажном доме главаря банды, обнесенном высокими дувалами, похожими на крепостные стены. Мы вошли во двор, Группа солдат осматривала дом. Сотрудник особого отдела дивизии, Валера, с которым мы не раз квасили у нас в редакции, повел меня по дому словно на экскурсию. На втором этаже в темной комнате он ногое прокинул шкафчик с книгами. Зачитанные Корана и молитвенники всевозможных размеров вывалились на пол. «Можешь взять одну, на память?» Он кинул мне книгу. Я полистал. Страницы пахли плесенью. Картинок нет, арабская вязь спиралью закручивалась по желтой бумаге. На третьем этаже, подражая Валерия, я тоже вывалил на пол содержимое нескольких ящиков. Это было забавно и интересно, ногами опрокидывать чужую мебель, пинать чужие тряпки. Но так делали все, и я не считал, что это нечто предосудительное. Во дворе солдаты и офицеры что-то искали, раскидывали соломы, В небе зависли вертушки. Авианаводчик указывал местонахождение батальона и несколько раз отчетливо и громко повторил координаты по системе улитка. Не дай бог, свои накроют. Комсомольский активист, прапорщик Гайдучик, прицепил к поясу огромную саблю в ножнах и стал вышагивать с нею по двору, красуясь собой. Потом он увидел у сарая серого как моль старика, вытащил саблю и дурным голосом заорал ему «На, точи понял или нет, на, а ну тачи, ух ты!» Ему очень хотелось власти, но в глазах старика уже и страх весь вышел. Он до самой темноты сидел на корточках у вонючего сарая и шаркал бруском по сабельной стали. Куры были жесткие, как автомобильные покрышки, и безвкусные, их забыли посолить. Спать нам постелили на длинном балконе, тюфяки и подушки одеяло. Огромное ложе напоминало ковровую дорожку. Я забил в валерке место, кинув посреди ложа свой рюкзак. Никто не раздевался и даже не снимал ботинок. Спали плохо, кряхтели, чесались, ворочились, курили. Нашей кровью пировали тюфячные клопы. Утром пошел дождь, и уже через десять минут после подъема батальон вытянулся на Кишлачной улице. Нам с Валеркой пришлось догонять своих, потому что долго умывались, сливая друг другу из ведра. Шли весь день под мелким дождичком, чавкая ботинками по размытой грунтовке. Куртка и брюки от воды потемнели и по цвету стали похожи на глину. Люди сливались с дорогой. Казалось, что рыжая жижа кишит червями. Старика, серого как моль, зачем-то погнали с нами. Он шел по обочине в жиже, шлепая калошами на босу ногу. С его бороденки капала водичка. Конец челмы, отяжелевший от влаги, налип на жилистую шею. Старик тащил в обеих руках трофейную чешскую воздушку и дурацкую саблю комсомольского активиста-гайдучика. Серая колонна шла по серой земле, все утонуло в грязи, все цвета жизни растворились в ней. Потом мы вброд переходили бурную, холодную, как лед, реку. Несколько солдат, которые первыми зашли в воду, течение сбило с ног, их с головой накрыло желтой водой и утащило от переправы метров на пятьдесят хотя они давно были мокрые насквозь, засучил до колени штанины, спустился в реку с группой солдат. Мы взяли друг друга за руки и стали короткими шажками пробираться к берегу. Это было похоже на танец маленьких, но очень пьяных лебедей. Течение корежило цепочку, выгибало дугой. На середине реки вода доходила до пояса и едва не заливала документы в нагрудных карманах. Зачем я подворачивал брюки? Мне стало смешно. Я смеялся, дергая плечами, и солдаты смотрели на меня, как на придурка. На другом берегу я с трудом надевал мокрые ботинки на распухшие ноги. Меня било крупной дрожью, и я даже не мог говорить. Челюсть прыгала, как отбойный молоток. Сушились и ночевали в тесной казарме какого-то богом забытого батальона. Маленькую печку, сложенную из гладких речных камней, облепили как больного горчичниками, мокрой одеждой. К утру у многих, в том числе и у меня, форма в нескольких местах обгорела. С восходом солнца, в зеленке, которую мы прочесывали накануне, завязал собой Над нашими головами носились две пары вертушек. Заходя на цель, они бросали бомбы, плевались огненным потоком нурсов рычали пулеметными очередями. Голубое небо светилось чистотой и свежестью, земля быстро высыхала и проступали вымытые вчерашним дождем краски весны. Мускулистый, бородатый офицер с талисманом на шее полулежал на скамейке, почесывал волосатую грудь и щурился от ярких лучей. Прапорщик-гайдучик в прогоревшем на спине ХБ Вышагивал входа в казарму, размахивая саблей. Из-под забора, поставленных друг на друга пустых бочек, выползали оспидно-радужные ручейки. «Ну дай ты щенку!» — приставал некто в масхалате к бородатому. А тот щурился, скалил крупные белые зубы, улыбаясь, и все смотрел на жужжащие в небе вертушки. «Ну хоть пару сотен, Киреж!» Бородатому, наверное, надоел назойливый попрошайка. Он полез в карман, вытащил пухлую пачку ржаво-рыжих купюр, отслюнявил масхалату три бумажки. Тот долго разглядывал старинные деньги на свет. Полногрудая Екатерина смотрела со сторублевки на своего соотечественника жестоким и решительным взглядом. Купюра казалась совсем новой. Когда-то давным-давно ее вывез из России эмигрант, бережно хранил много лет. Возил из страны в страну, ждал, когда она снова обретет покупательную способность. Не дождался. В районе боевых действий задержали дюжину подозрительных мужчин. Особист Валера допрашивал их по отдельности, в тени бочечного забора. «Что вы делали в Пакистане?» Солдат-таджик переводил. Задержанный ответил, что в Пакистане лечился... При обыске у него нашли бумажку с печатями. Единственное слово, которое в ней было написано латинскими буквами – Пакистан. Уже было достаточным основанием для ареста. «Почему вы не ушли из района, где почти месяц правит банда?» – спросил Валера другого афганца. Тот ответил, что земля ждать не будет, надо пахать, надо сеять, надо кормить семью. «Да чё ты брешешь?» – вдруг вмешался. Комсомольский активист Гайдучик оттеснил Валеру, присел на корточки перед афганцем и сунул ему под нос свои холёные, но с покусанными ногтями руки. — Во, мои, понял? Рабочие мозоли! А какой ты, Дагханин? А ну, покаж свои! Я так уже десять духов вычислил, понял? покаж говорю! Солдат-таджик не переводил комсомольского активиста. Афганец не смотрел на хилые ладошки Гайдучика потому что я не понимал, чего от него хотят и почему на него кричат. — У вас большая семья? — спрашивал Валера, стараясь не обращать на прапорщика внимания. Афганец кивнул головой. Четыре сына, две дочери, две жены, старуха-мать, три брата, сестра с мужем. — А ну снимай пиджак! — орал Гайдучик. — Покажи плечо! Плечо, говорю! Да, правая балбес! вот же дури не понимает и стаскивал обрывая пуговицы рубаху с плеча в белое плечо пруд из тела острые лопатки и ключицы а, -а, -а красная полоса а ведь врал же мне гад ремням от винтовки натер душманюга подлая говори дох ты или не дох а то в ходе я те живо динамо прокручу! понял спрашиваю генетическая память поперла из комсомольского активиста зловонной жижей подвалов Лубянки. Он, никогда не знавший беревских палачей, невольно копировал их, как талантливый пародист. «У вас есть оружие?» — спрашивал Валера. «Да», — отвечал афганец, — «есть оружие. Точнее было. Старая английская винтовка. Отняли». Молела земля в тепле весеннего солнца. Задержанных отправляли вертолетом на нашу базу. Откуда затем должны были передать в Хат Афганскую Лубянку Мы с Гайдучиком Этим же бортом возвращались в дивизию